Глава 1. Воспоминания всплыли медленно, как пузырьки из тьмы бездонного колодца. Таинственная незнакомка. Роберт Лэнгдон смотрел на нее через реку, бурные воды которой были красны от крови. Женщина стояла на другом берегу, повернувшись к нему, неподвижная, величественная. Ее лицо было скрыто вуалью, В руке она держала голубую повязку, таинью, а затем подняла ее, отдавая дань уважения морю мертвецов у своих ног. В воздухе был разлит запах смерти. Ищите, прошептала женщина, и «и найдете». Ее слова будто раздались прямо у Лэнгдона в голове. "Кто вы?" крикнул он, но не услышал собственного голоса. Время уже на исходе, прошептала она. Ищите и найдете. Ленгден шагнул к реке. Он понял, что не сможет перейти её вброд. Эти кроваво-красные воды были слишком глубоки. Когда он снова поднял глаза на незнакомку, тел у ее ног стало гораздо больше. Теперь их были сотни, а может и тысячи. Некоторые еще живые корчились, умирая в немыслимых муках, извиваясь в языках пламени, задыхаясь. В экскрементах пожирая друг друга, над рекой разносились их страдальческие вопли, умноженные эхом. Незнакомка двинулась к нему, протянув вперед грациозные руки, точно молила о помощи. "Кто вы?" снова выкрикнул Ленгден. В ответ женщина подняла руку и медленно отодвинула вуаль. Слепительно красивая Она была старше, чем ожидал Лэнгдон. Наверное, лет шестидесяти или чуть больше, статная и крепкая, как неподвластная времени статуя. У нее были волевой подбородок и глубокий проникновенный взгляд. Длинные серебристые локоны рассыпались по плечам, а на шее висел амулет из ляпис-лазури, змея, обвившая посох. Ленгрен почувствовал, что знает ее и доверяет ей. Но откуда? Почему? Она указывала на чьи-то ноги, торчащие перед ней из-под земли, очевидно, они принадлежали какому-то несчастному, закопанному по пояс вниз головой. На его бледном бедре была выведена грязью одна единственная буква R. «Что это значит, подумал Ленгден. Может быть, Роберт? Неужели это я? По лицу женщины ничего нельзя было прочесть. Ищите и найдете», — повторила она. Внезапно вокруг нее вспыхнуло белое сияние. Оно становилось все ярче и ярче, Все ее тело задрожало крупной дрожью, затем раздался оглушительный взрыв и Оттуда, где она только что стояла, разлетелись во все стороны тысячи световых осколков. Лэнгдон очнулся с криком. В комнате горел свет, вокруг никого не было. В воздухе резко пахло спиртом, и где-то рядом, размеренно в такт его сердцу, попискивал медицинский прибор. Ленгден попытался двинуть правой рукой, но его остановила острая боль. Он посмотрел вниз и увидел, что к его локтю прикреплен резиновый шланг капельницы. Сердце его забилось быстрее, и прибор тут же, пустившись вдогонку, запищал чаще. Где я? что произошло затылок тело Глодала тупая ноющая боль. Он осторожно поднял свободную руку и попробовал на ощупь определить ее источник. Скользнув под спутанные волосы, его пальцы наткнулись на твердые бугорки швов, покрытых запекшейся кровью. Их было не меньше десятка. Лэнгдон закрыл глаза, стараясь вспомнить, в какой переплет он угодил. Ничего. Полная пустота. «Думай!» Ни одного проблеска. В дверь торопливо вошел человек в докторском халате, явно встревоженный участившимися сигналами кардиомонитора. У него были клоччастая борода, густые усы и добрые глаза, излучающие заботливое тепло из-под мохнатых бровей, что случилось? кое как выговорил Лэнгдон. Я попал в аварию. Бородач Поднес палец к губам, а затем выскочил обратно в коридор и крикнул, подзывая кого-то. Лэнгдон повернул голову, но в ответ на это движение ее пронзила резкая боль. Он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, дожидаясь, пока боль утихнет. Потом Очень медленно и осторожно оглядел свою палату, обставленную со скептической простотой. В палате находилась только одна кровать, его. На тумбочке ни цветов, ни визитных карточек. Неподалеку Лэнгдон увидел свою одежду в прозрачном пластиковом пакете. Она была заляпана кровью. Боже мой. Должно быть дело серьезное». Все так же осторожным, Лэнгдон покосился на окно рядом с кроватью. За ним стояла тьма. Ночь. На стекле маячило только его собственное отражение, усталое, мертвенно-бледное, незнакомец, запутанный трубками и проводами в окружении медицинских приборов. В коридоре зазвучали голоса, и Ленгдон снова перевел взгляд на дверь. Бородач вернулся, на сей раз с сопровождением женщины. На вид ей было чуть за тридцать. В голубой врачебной форме светлые волосы забраны сзади в увесистый хвостик. "Я доктор Сиена Брукс", сказала она, улыбнувшись Лэнгдону с порога. "Сегодня я работаю с доктором Маркони". Лэнгдон слабо кивнул. Гибкая и высокая доктор Брукс передвигалась уверенным шагом спортсменки. Даже свободная казенная одежда не могла скрыть грациозность ее фигуры. Насколько Ленгден мог судить, она абсолютно не пользовалась косметикой, однако лицо ее выглядело на удивление свежим и гладким. Его безупречность нарушала разве что крошечная родинка над верхней губой. Ее карие глаза смотрели на редкость, проницательно точно им довелось наблюдать много такого. С чем редко успевает столкнуться на жизненном пути люди ее возраста. Доктор Маркони не слишком хорошо говорит по-английски, пояснила она, усаживаясь рядом. Поэтому он попросил меня заполнить вашу больничную карту. За этим последовала очередная улыбка. "Пожиба", прохрипел Ленгден. «Итак», — деловым тоном продолжала она: "Ваше имя". Ему пришлось собраться с мыслями. Роберт Ленгден Она посветила ему в глаза маленьким фонариком. Кем работаете? Ответить на этот вопрос оказалось еще труднее. Я профессор. Преподаю историю искусств и символогию в Гарвардском университете. Изумленная доктор Брукс опустила фонарик. Ее бородатый коллега, похоже, удивился не меньше. Вы американец? Лэнгдон смущенно пожал плечами. Но это же, она помедлила, вчера вы поступили к нам без документов, на вас был пиджак из харисовского твида и туфли Сомерсет, и мы решили, что вы англичанин. Я американец. Уверил ее Лэнгдон, не чувствуя в себе силы объяснять, почему он отдает предпочтение одежды хорошего качества. У вас что-нибудь болит? Голова, признался Лэнгдон. Свет фонарика усугубил пульсирующую боль у него в затылке. Слава богу, доктор Брукс наконец убрала этот инструмент в карман и взяла Лэнгдона за руку, чтобы измерить ему пульс. Вы проснулись с криком, сказала она. Помните, что вас напугало? В мозгу Лэндона снова мелькнула та странная картина: незнакомка с лицом, скрытым вуалью, и груды извивающихся тел вокруг. Ищите и найдете. У меня был кошмар. А подробнее? Лэнгдон рассказал ей. Доктор Брукс Записала что-то в блокноте. Лицо ее оставалось бесстрастным, что по-вашему могло породить столь устрашающее видение. Ленгден порылся в памяти, но вскоре покачал головой, которая тут же мучительно заныла в знак протеста. "Ну хорошо, мистер Ленгден", сказала она, продолжая писать. Еще парочка стандартных вопросов и хватит. Какой сегодня день недели?" Лэнгдон на вновении задумался. Суббота. Я помню, как днем шел по кампусу, мне надо было читать вечерние лекции, а потом, кажется, это последнее, что я помню. Я что, упал? Мы до этого дойдем. Знаете, где вы сейчас? Лэнгдон попытался угадать. В Массачусетской центральной. Доктор Брукс сделала еще одну пометку в блокноте. Можем ли мы кого-нибудь к вам вызвать, жену, детей? Никого, машинально ответил Ленгдон. Он всегда ценил одиночество и независимость, которые дарила ему сознательно избранная холостяцкая жизнь, хотя должен был признать, что в нынешней ситуации с удовольствием увидел бы перед собой знакомое лицо. Можно было бы сообщить кое кому из коллег, но в этом нет большой необходимости. Доктор Брукс убрала блокнот, и к кровати подошел врач постарше. Поглаживая лохматые брови, он вынул из кармана маленький диктофончик и показал его доктору Брукс. Та понимающе кивнула и вновь обернулась к пациенту. Мистер Ленгден, когда вас к нам привезли, вы повторяли что-то снова и снова. Она взглянула на доктора Маркони. Тот поднял руку с диктофоном и нажал кнопку. Включилась запись. И Лэнгдон услышал свой собственный невнятный голос, заплетающимся языком он повторял одно и то же слово, что-то похожее на «зарево», «зарево», зарево». "По-моему, вы говорите о каком-то Зареве", сказала доктор Брукс. Лэнгдон согласился, но больше ничего добавить не мог. Под пристальным взглядом молодого врача ему стало не по себе. Может быть, все таки вспомнить о чем речь? Где-то был пожар? Роясь в самых дальних уголках памяти, Лэнгдон опять увидел ту загадочную незнакомку. Она стояла на берегу Кровавой реки, окружённая мертвецами. На него снова дохнула трупным смрадом. И вдруг Ленгдена захлестнуло внезапное инстинктивное чувство опасности, грозящее не только ему, но и всем людям. Попискивание кардиомонитора резко участилось. Мышцы Ленгдена напряглись сами собой, и он попытался сесть. Доктор Брукс быстро положила ладонь ему на грудь и заставила его лечь обратно. Потом глянула на бородатого врача. Тот подошел к ближайшему стольку и стал с чем-то возиться. Тем временем доктор Брукс нагнулась к Лендену, И тихо заговорила мистер Лендэн. Беспокойство обычный симптом при мозговых травмах. Но вам нельзя волноваться. Не двигайтесь. Надо сбить пульс. Просто лежите тихо отдыхайте, Все будет хорошо. Ваша память постепенно восстановится. Бородатый вернулся, и протянул ей шприц. Она ввела его в содержимое в капельницу, прикрепленную к локтю Ленддена. Лёгкое успокоительное, чтобы снять тревогу, пояснила она. А заодно и Голова пройдет. Она встала, собираясь уходить. Вы скоро поправитесь, мистер Лэнгден. А сейчас вам надо поспать. Если что-нибудь понадобится, нажмите кнопочку рядом с кроватью. Она потушила свет и удалилась вместе с бородачом. Лежа в темноте, Ленгден почти сразу почувствовал, как новое лекарство начинает действовать. Затягивая его обратно в тот глубокий колодец, откуда он совсем недавно вынурнул, он боролся с этим ощущением, изо всех сил стараясь держать глаза открытыми. Попробовал сесть, но его тело было словно налито цементом. Чуть повернувшись, Лэнгдон снова оказался лицом к окну. Поскольку теперь в комнате царил мрак, его собственное отражение в стекле исчезло, сменившись освещенными контурами городских зданий. Среди куполов и шпилей доминировало одно величественное строение. Это была могучая крепость с зубчатым парапетом, над которой вздымалась метровая башня в массивном каменном воротнике. Ленгдон так и подскочил на постели. И у него в голове тут же снова вспыхнула обжигающая боль. Несмотря на мучительный стук в висках, он не сводил глаз с башни за окном. Лэнгдон прекрасно знал это средневековое сооружение. Его невозможно было спутать ни с чем другим. Беда была в том, что она находилась в шести с половиной тысячах километров от Массачусетса. За стенами больницы, накутанные сумерками улицы Торегаль, женщина крепкого сложения легко спрыгнула с мотоцикла БМВ и двинулась вперед напряженной походкой пантеры, выслеживающей добычу. Взгляд ее был зорок, над поднятым воротником черной кожаной куртки торчали шипы из коротко постриженных волос. Она проверила свой пистолет с глушителем и подняла глаза на окно, за которым только что погасили свет вышедшие от Лэнгдона врачи. Пару часов назад ее миссия сорвалась из-за очень досадной помехи. Один несчастный голубь проворковал некстати, и все пошло прахом. Но сейчас она приехала, чтобы закончить дело.